Глава 18. 10 июня, понедельник. Домой Эмма и Артем вернулись к пяти утра совершенно изнеможденными. Девушка снова ждала небольшая спальня, которую Артем уступил ей еще вчера, отправившись спать на диван в гостиную и, самое удобное, по его же словам, двуспальная кровать. Подтвердить или опровегнуть эту информацию было сложно, потому что в таком состоянии об удобстве Эмма думала в последнюю очередь и могла бы без проблем отключиться на стоге сена. Но поскольку эта кровать, ко всему прочему, оказалась в доме единственной, не было причин ему не доверять. Прежде чем лечь, Эмма переоделась в длинную футболку, со вздохом расстегнула ставший бесполезным браслет, положила в шкатулку и задвинула ящик тумбочки. Потом она поставила на зарядку смартфон, мысленно поблагодарив себя, что когда-то потратилась на аппарат с отличной влагозащитой, и он не испустил душу, оказавшись вместе с сумкой в реке. Едва закрыв глаза, она провалилась за бытие. Но в 20 минут восьмого ее уже разбудил звонок. Сквозь помехи в гудящей голове она сумела разобрать, что звонили из клиники. Звонкий голос девушки-администратора сообщил, что ее сестра пришла в себя. Растолкав Артема, она смогла донести радостную новость только с третьего раза. Ребята спешно собрались и отправились в клинику. Наталья пришла в себя ночью. Она может говорить и двигаться, но пока ей лучше не пытаться встать самой. Помните, что прошло еще совсем мало времени для адаптации. Ваша сестра все еще очень уязвима. Хрупка физически и психологически, — наставлял старичок заведующий, провожая эму одетую в больничный халат. Артем же остался ждать внизу. Не стоит вываливать на нее всю информацию разом. Просто побудьте с сестрой, скажите, что все в порядке. Вы слушайте, если она захочет что-то рассказать. Утешьте, если понадобится. На вопросы отвечайте дозированно, шокирующие детали приберегите на потом. «У вас будет еще много времени, чтобы наговориться». Он растянул слово «много» до предела, словно пытаясь придать ему больше значимости. «И самое главное, она может вас не сразу вспомнить. Ни в коем случае не злитесь, не пытайтесь спорить или что-то доказывать. Дайте ей время». «Хорошо, я все поняла», — кивнула Эмма, чувствуя, будто теперь они с Наташей поменялись местами. Наверняка сестре тоже пришлось выслушать множество советов и рекомендаций, когда Эмма потеряла память после аварии. Она точно так же боялась навредить и затронуть неуместную тему. Стоя у двери в палату, Эмма на секунду прикрыла глаза, постаралась собраться с мыслями, взять себя в руки и затем вошла. Наташа лежала на кровати лицом к стене. Эмма, пытаясь не издать лишних звуков, двинулась к ней, чтобы убедиться, что сестра не спит. И тут Наташа повернула голову. Видимо, ее зрение все еще было недостаточно четким. Прищурившись, она стала вглядываться в лицо вошедшего. «Привет», — тихо поздоровалась Эмма. «Наташа, я пришла тебя навестить. Мне сказали, что тебе уже лучше». Наташа молчала. «Наверное, ты меня не помнишь?» «Но это ничего. Так бывает». Эмма изо всех сил пыталась подобрать подходящие слова. Наконец глаза сестры сфокусировались, уголки губ слегка приподнялись. «Эмма», — неторопливо сказала она, — «здесь такой яркий свет». «Сейчас! Я опущу жалюзи!» Она метнулась к окну и прикрыла его наполовину. «Так лучше? Теперь не слишком ярко?» Она сделала короткую паузу, когда ее осенило. «Подожди-ка, ты узнаешь меня?» «Конечно узнаю!» Слабо засмеялась Наташа, и ее лучистые светло-голубые глаза превратились в две узкие щелочки. «Я все помню. Ты была там, со мной. Ты нашла меня во тьме». Эмма бросилась к кровати сестры опустилась рядом на колени и взяла за руку, переплетая пальцы. Теплый солнечный шар покатился от ладони к груди. Стало горячо, глаза защипало, в воздухе задрожала пелена слез, изображение поплыло. «Наташа, мы прогнали его!» «Не бойся! Мы уничтожили его оружие! Он больше тебя не достанет! Нам помогает много людей! Осталось совсем немного, и он исчезнет навсегда!» Наташа хотела поднять руку, чтобы вытереть Эмми слезы, но все еще слишком слабая, сдалась на полпути. «Хорошо. Ты такая молодец, Мими!» Произнесла она сухими губами, а в глазах заблестела влага. «Прости меня за...» «Нет!» — замотала головой Эмма. «Даже не смей этого говорить!» «Ты ни в чем не виновата!» Эмма наклонилась и заключила сестру в долгие, очень бережные и нежные объятия. Потом выпрямилась и смахнула слезы. «Скоро я вернусь в Москву. Наверное, уже сегодня вечером. А пока договорюсь с врачами, чтобы тебя перевели в ближайшую клинику для дальнейшей реабилитации как можно скорее. Лучше поехать на скорой. Так будет безопаснее!» «Не стоит так беспокоиться. Я в порядке», — смущенно сказала Наташа и отвела взгляд. «Перестань. Я не могу оставить тебя здесь. Позволь мне о тебе позаботиться. Это меньшее, что я могу сделать для человека, который был готов отдать за меня свою жизнь».